Глава 3. Я говорил это во время своей предвыборной кампании, и я говорю это снова. Президент обязан мыслить масштабно, не только до следующих выборов, а на десятилетии целые поколения вперед. И сегодня я хочу поговорить с вами об этой дальней перспективе. Корнелиус Раскин лежал на своей пропитанной потом постели. Он жил в квартире на верхнем этаже в Дрифтвуде, самом заброшенном районе Торонто. В своем пентхаусе в трущобах, как он его называл, когда был в настроении шутить. Солнце светило в щель между потрепанными занавесками, Корнелиус не завел будильник, не заводил его уже несколько дней и не находил в себе сил даже для того, чтобы перевернуться на бок и посмотреть на часы. Но реальный мир очень скоро вторгнется в его жизнь. Он не мог вспомнить, какие именно пособия по болезни предусматривались его контрактом сезонного преподавателя, но без сомнения через некоторое количество дней университет, профсоюз, профсоюзный страхователь или все трое вместе потребуют с него больничный лист. Так что если он не начнет снова преподавать, ему перестанут платить, а если ему перестанут платить? У него хватит денег на оплату аренды до следующего месяца, И, разумеется, первые и последние месяцы срока аренды он оплатил вперед, так что в этой квартире он может оставаться до конца года. Корнелиус подавил желание протянуть руку и снова ощупать мошонку. Их не было. Он знал, что их нет. Он начинал смиряться с тем, что их нет. Конечно, это можно лечить. Мужчины нередко теряют тестикулы из-за рака. Корнелиус мог бы принимать тестостероновые препараты. И никто, по крайней мере, никто из его знакомых не знал бы, что он их принимает. Личная жизнь. Ее не было с тех пор, как Мелоди бросила его два года назад. Он был раздавлен разрывом и даже в течение пары дней подумывал о самоубийстве. Но она была выпускницей Озгудхола, юридического факультета Йоркского университета. Она отработала практику и получила место ассистентов Купер Джеггер с окладом 180 тысяч долларов в год. Ему никогда было не стать таким мужем, главой опоры семьи, какого она искала. А теперь, а теперь... Корнелиус смотрел в потолок, чувствуя, как деревенеет все тело. Мэри не виделась с Кольмом о Кейси довольно давно, но он выглядел сейчас лет на пять старше, чем она помнила. Конечно, обычно думая о нем... Она вспоминала то время, когда они еще жили вместе, когда собирались вместе выйти на пенсию и вместе поселиться в милом сельском доме на острове Солт-Спринг в Британской Колумбии. Завидев Мэри, Кольм встал и склонился к ней для поцелуя. Она отвернулась, подставив щеку. «Привет, Мэри», — сказал он, снова усаживаясь. «В этом стейкхаусе в обеденное время было что-то сериалистическое». Благодаря темному дереву, светильникам под Тифани и отсутствию окон здесь словно всегда был вечер. Кольм уже заказал вино, ламбьянс, их любимое. Он налил напиток в бокал Мэри. Она устроилась поудобнее, насколько смогла. На противоположном от Кольма краю стола. Между ними мерцал в стеклянном сосуде огонек свечи. Кольм, как и Мэри, был немного полноват. Линия волос продолжила отступление, в виски посидели. У него был маленький нос и такой же рот, даже по гликценским стандартам. «В последнее время о тебе постоянно говорят в новостях», — сказал Кольм. Мэри автоматически, ощетинившись, собралась уже было ответить что-то резкое, но он остановил ее жестом руки и продолжил. «Я рад за тебя». Мэри постаралась сохранить спокойствие. Разговор и без лишних эмоций предстоит нелегкий. «Спасибо». «И как оно тебе?» — спросил Кольм. Там, в неандертальском мире. Мэри слегка пожала плечами. Все так, как рассказывают по телевизору. Чище, чем у нас. Меньше народу. Хочу как-нибудь тоже там побывать, сказал Кольм. Потом посерьезнел и добавил, хотя вряд ли у меня будет случай. Не представляю, зачем бы они стали приглашать кого-нибудь с моей специальностью. И это в самом деле было так. Кольм преподавал в Торонцком университете английскую литературу. Предметом его исследований были пьесы, приписываемые Шекспиру, но авторство которых подвергалось сомнению. «Никогда не знаешь», — сказала Мэри. Шесть месяцев своего Саботикала и их брака он провел в Китае. Она никогда бы не подумала, что китайцы могут интересоваться Шекспиром. Саботикал в североамериканской академической среде годовой оплачиваемый отпуск профессора с бессрочным контрактом, который он получает раз в 8 лет. Обычно в течение саббатикала ученый принимает участие в исследованиях, интересных лично ему, либо не получивших финансирования, пишет книги, путешествует или просто отдыхает. В своей области Кольм был почти так же знаменит, как Мэри в своей. Ни одна работа о двух знатных родичах не обходится без цитирования Кольма. «Два знатных родича» — английская пьеса, приписываемая Джону Флетчеру, либо Вильяму Шекспиру. Однако реальный мир вторгся в их башни и слоновой кости очень рано. Как йоркские, так и торонтские университеты устанавливают зарплату профессорам, исходя из их ценности на рынке труда. Профессорам права платят намного больше, чем профессорам истории потому что у них гораздо больше возможностей найти хорошее место вне университета. Точно так же в последнее время, в особенности в последнее время, генетики были ходовым товаром, в то время как специалисты по английской литературе за пределами учебных заведений не были нужны никому. У одного из друзей Мэри даже была такая подпись в электронных письмах. Выпускник, естественно, научного факультета спрашивает, «Почему оно работает?» Выпускник технического факультета спрашивает, как оно работает. Выпускник экономического спрашивает, сколько оно стоит. Выпускник факультета английской литературы спрашивает, вам добавить картошку фри в заказ? Статус мэри, как главной добытчицы в семье, был лишь одним из источников трений. И все-таки она внутренне содрогнулась, представив себе, что было бы, узнай он, сколько она сейчас получает в Синерджи Групп. Подошла официантка, они сделали заказы, стейк с картошкой фри для Кольма, окунь для Мэри. «Тебе понравилось в Нью-Йорке?» — спросил Кольм. На полсекунды Мэри подумала, что он имеет в виду город Нью-Йорк, в котором в сентябре неудавшийся террорист прострелил Понтеру плечо. Но нет, разумеется, он имел в виду Рочестер, штат Нью-Йорк, новое место работы Мэри и ее место жительства на время контракта с Синерджи Групп. «Приятное местечко», — сказала она. «Окно моего офиса выходит прямо на озеро Онтарио, и я снимаю отличную квартиру в районе Фингерлейкс». «Хорошо», — сказал Кольм. «Очень хорошо». Он пригубил вина и выжидающе посмотрел на нее. Мэри, в свою очередь, сделала глубокий вдох. В конце концов, это ведь она попросила о встрече. «Кольм», — начала она. Он опустил свой бокал на стол. Они были женаты семь лет. Он наверняка знал, что таким вот тоном она вряд ли собирается сказать что-то приятное. «Кольм», — снова сказала Мэри. «Я думаю, пришло время нам завершить незаконченные дела». Кольм наморщил лоб. «Да, я считал, что мы утрясли все подробности. Я имею в виду...» — прервала его Мэри, что пришло время сделать наш... «Наше расставание постоянным». Официантка выбрала этот неподходящий момент, чтобы принести салаты. Цезарь для Кольма, зеленый салат с малиновым соусом для Мэри. Кольм отослал официантку, которая предложила к салату молотого перца, и сказал тихим голосом, «Ты имеешь в виду аннуляцию?» «Я...» «Думаю, я предпочла бы развод», сказала Мэри еще тише. «Ох...» Кольм посмотрел в сторону на незажженный камин в дальнем краю зала. Ага. ха ха просто кажется, пришло время», — сказала Мэри. «Правда?» — спросил Кольм. «Почему именно сейчас?» Мэри испытала сожаление. «Если изучение Шекспира оставляет какой-то след, то обычно это привычка видеть во всем движущие силы и скрытые смыслы. Ничто не случается просто так. Но она не была уверена, как это правильно сформулировать. Нет, нет, все не так. По дороге сюда она прокручивала слова в голове снова и снова. Она не была уверена в том, как он отреагирует. — Я встретила другого человека, — сказала Мэри. — Мы хотим попытаться устроить совместную жизнь. Кольм поднял свой бокал и снова отпил вина, потом взял из принесенной официанткой корзинки кусочек хлеба. Имитация причастия. Этот жест уже сказал все, что необходимо. Но Кольм все-таки подкрепил свое послание словами. «Развод означает отлучение». «Я знаю», — с тяжелым сердцем ответила Мэри, «но аннуляция кажется таким лицемерием». «Я не хочу покидать церковь Мэри. В моей жизни и без этого достаточно потрясений». Мэри не понравился намек на то, что инициатором разрыва была она. Однако, возможно, он прав. Возможно, она обязана ему хотя бы этим. Но я не хочу делать вид, будто нашего брака никогда не было. Это смягчило Кольма, и на мгновение Мэри подумала, что он собирается потянуться над льняной скатертью и взять ее за руку. — Я его знаю, этого твоего нового спутника. Мэри покачала головой. — Какой-нибудь американец, я думаю, — продолжал Кольм. — Скружил тебе голову, да? «Он не американец», — ответила Мэри, словно оправдываясь. «Он канадский гражданин». А потом, поразившись собственной жестокости, продолжила. «И да, он вскружил мне голову». «Как его зовут?» Мэри знала, зачем он спрашивает, не надеясь на то, что имя окажется знакомым, а из-за того, что, по его мнению, фамилия могла многое сказать о человеке. Если у Кольма и был недостаток, то состоял он в том, что Кольм был сыном своего отца, косноязычного, твердолобого человека, делившего мир исключительно по этническому признаку. Несомненно, Кольм уже сейчас перебирал варианты возможных ответов. Если бы ухажер мэри оказался итальянцем, Кольм заклеймил бы его как «жиголо». Носи он еврейскую фамилию, Кольм предположил бы, что у него куча денег, и сказал бы что-то насчет того, что Мэри никогда не была по-настоящему счастлива замужем за скромным преподавателем. «Ты его не знаешь», — ответила Мэри. «Ты уже это сказала. Я хотел бы знать его имя». Мэри закрыла глаза. Она наивно надеялась вообще избежать этого вопроса. Но, разумеется, он обязан был рано или поздно всплыть. Она нерешительно ковырнула вилкой салат а потом, глядя в тарелку и не в силах встретиться с Кольмом взглядом, произнесла «Понтер боддет». Она услышала, как его вилка резко звякнула о тарелку с салатом. «Боже, Мэри! Неандерталец!» Мэри сама не поняла, как начала оправдывать Понтера, и тут же пожалела, что не смогла подавить рефлекторную реакцию. «Он хороший человек, Кольм, добрый, умный и любящий. И как теперь ты это делаешь?» — спросил Кольм. Но его тон был не так язвителен, как слова. «Снова играешь в музыкальные имена?» «И что там на этот раз? Мэри Боддет? Вы будете жить здесь или собираетесь поселиться в его мире?» и. Внезапно Кольм замолк и вскинул брови. «Нет-нет, так не получится!» «В газетах писали. Мужчины и женщины в их мире не живут вместе. Господи, Мэри!» «Ну и странный же у тебя кризис среднего возраста!» Ответы роились у Мэри в голове. Ей было всего 39. Черт побери! Возможно, математическая середина жизни, но совершенно точно не психологическая. И это не она. Кольм обзавелся новой парой сразу, как только они перестали жить вместе. Хотя их отношением с Линдой уже больше года как пришел конец. В конце концов, Мэри остановилась на ответе, к которому так часто прибегало за годы замужества. «Ты не понимаешь». «Вот уж точно, что есть, то есть». «Не понимаю», — сказал Кольм, явно сдерживая голос, чтобы его не услышали за соседними столиками. «Это... это извращение. Он ведь даже не человек». он «Онтер-человек», — твердо ответила Мэри. «Я видел, как на си ви рассказывали о твоем открытии», — сказал Кольм. «У неандертальцев даже число хромосом другое». «Это не имеет значения», — сказала Мэри. «Черта с два! Пускай я всего лишь профессор английского, но я знаю, что это означает принадлежность к другому биологическому виду, и я знаю, что это означает, что у вас с ним не может быть детей». «Детей», — мысленно повторила Мэри, ощутив, как зачистило сердце. Конечно, когда она была моложе, то хотела стать матерью. Но ко времени окончания аспирантуры, когда у них с Кольмом наконец-то появились какие-то деньги, их брак уже дал трещину, Мэри наделала в своей жизни немало глупостей, но ей, по крайней мере, достало ума не заводить ребенка лишь для того, чтобы попытаться укрепить слабеющие узы. А сейчас перед ней маячила большая жирная цифра 40. Боже, до да менопаузы придет, не успеешь оглянуться. И кроме того, у Понтера уже двое своих детей. И все же, и все же до этого момента, пока Кольм не сказал, Мэри ни разу даже мысль не пришла об их с Понтером совместных детях. Но Кольм был прав. Ромео и Джульетта были просто Монтекки и Капулетти. Разделяющий их барьер был попросту ничем по сравнению с барьером, разделившим Боддата и Воган, Неандертальца и Гликсенку. «Под звездой злосчастной...» «Куда там?» «Шекспир. Ромео и Джульетта». «В злосчастной вселенной, на злосчастной исторической линии». «Мы с ним не говорили о детях», — сказала Мэри. «У Понтера уже есть две дочери. Собственно, через полтора года он станет дедушкой». Мэри заметила, как сощурились серые глаза Кольма. «Должно быть, задумался о том, как можно настолько уверенно прогнозировать такие вещи». «Цель брака — рождение детей», — сказал он. Мэри прикрыла глаза. Это она настояла на том, чтобы подождать, пока не будет закончена аспирантура. Именно ради этого она села на таблетки, послав к чертям папу с его предписаниями. Кольм никогда по-настоящему не понимал, что это было необходимо, что ее учеба пострадала бы, если бы ей пришлось быть аспиранткой и матерью одновременно. И она знала его достаточно хорошо на том раннем этапе их брака и понимала, что большая часть бремени по уходу за ребенком свалится на нее. «У неандертальцев нет брака в нашем понимании», — сказала она. «Кольма это не убедила. Разумеется, ты хочешь выйти за него замуж. Тебе не понадобился бы развод, будь это не так». Но потом его тон смягчился, и на какое-то мгновение Мэри вспомнила, что привлекло ее в Кольме тогда, в самом начале. «Ты, должно быть, очень сильно его любишь», — сказал он, «если готова на отлучение ради него». «Да», — ответила Мэри, и потом, словно устыдившись сходства с тем, что она когда-то сказала перед алтарем, добавила. «Я очень его люблю». Подошла официантка с заказанными блюдами. Мэри посмотрела на свою рыбу, весьма вероятно последняя, что она съест в компании мужчины, бывшего ее мужем. И внезапно ей захотелось сделать для Кольма что-нибудь хорошее. Она намеревалась твердо держаться своего решения получить развод. Но он был прав. Развод в самом деле означает отлучение от церкви. — Я согласна на аннуляцию, — сказала Мэри, — если ты этого хочешь. — Хочу, — ответил Кольм. — Спасибо. Секунду помедлив, он отрезал кусок от своего стейка. «Я думаю, ни к чему тянуть. Можем начать прямо сегодня». «Спасибо», — сказала Мэри. «Но у меня есть одна просьба». Сердце Мэри тревожно забилось. «Какая?» «Скажи ему, Понтеру, что наш брак развалился не из-за меня. Это не моя вина. Скажи ему, что я... что я неплохой, в сущности, человек». Мэри потянулась над столом и сделала то, чего ранее не сделал Кольм. Коснулась его руки. «Обязательно!» — заверила она его.